Торопливо подойдя к штурманскому столу, Левой посмотрел на картушку компаса. Судно на пятьдесят градусов отклонилось от курса. Ничего, в Баренцевом море место многое отозвался, я лучше помогите. Взяв штурмана за руки, мы потащили его к двери левого борта. Перестав размешивать содержимое жестяной кружки, Мэри с недоумением посмотрела на нас. — Куда вы тащите мистера Смита? — спросила она. Видно, решив, что мы бросим его за на крыло мостика, на свежий воздух. Весьма надежная сверху, Но ведь идет снег, и очень холодно. Кроме того, я надеюсь, что его будет рвать. Пусть уж это произойдет на мостике, а не в рубке. Как на вкус ваше лекарство? Отхлебнув из ложки, девушка поморщилась. Какая гадость. Глагать можно? С трудом, произнесла она, передернув плечиками. Еще три ложки распорядился я. Вытащив Смита на крыло, мы прислонили его к ограждению. Парусиновый обвес плохо защищал от ветра. Глаза у штурмана были открыты. Похоже, он соображал, что вокруг него происходит. Я поднес кружку к его губам, но соленый раствор потек по подбородку. Откинув голову Смита назад, я влил ему в рот соленую воду. Очевидно, чувства у него еще не атрофировались окончательно. Он скорчил гримасу отвращения. Но главное, отдам его яблоко, начало двигаться. Я наклонил кружку еще больше, на этот раз штурман выпил все содержимое. Спустя каких-нибудь десять секунд его начало рвать. Несмотря на протесты Мэри и неодобрительные взгляды Алисона, я продолжал вливать в рот штурмана соленую воду до тех пор, пока его не начало рвать кровью. Затем переключился на окли. В течение каких-то пятнадцати минут на руках у нас оказалось двое пациентов, которые испытывали нестерпимые боли в животе и в конец обессилили, однако избежали участи несчастного Антонио. Алисон встал на руль, приведя судно на нужный курс. Присев на корточке, вся запрошенная снегом Мэри Стюарт ухаживала за Окли. Смит, несколько придя в себя, сидел, прислонившись к коммингсу рулевой рубки. Понемногу к нему стал возвращаться голос. — Рэнди! — проклакал он. — Противопоказано, — я головой. — Так написано в учебниках. — О, да, Настойчиво повторил он, окончательно оправившись. Я достал бутылку из личных запасов капитана имени. После того, что пришлось испытать желудку Смита, повредить ему могла лишь карболовая кислота. Поднося бутылку к рту, штурман сделал глоток и его снова вырвало. «Наверное лечение следовало начать с коньяка», — заметил я. «Правда, соленая вода обходится дешевле». С видимым усилием Смит улыбнулся, затем снова припал к горлышку. На этот раз коньяк попал по назначению — Видно, желудок у штурмана выложен сталью или асбестом, решил я. Отобрав у него бутылку, я протянул виски Окли, но тот отрицательно мотнул головой. — Кто на руле? — хриплым голосом спросил Смит Алисон. Штурман удовлетворительно кивнул головой. — Проклятое посудина! — выделил он. — Проклятое море! Надо же! Заболел! Я! Я заболел! «Вы действительно больны, но море тут ни при чем. А то, что эта проклятая посудина раскачивается во все стороны в этом проклятом море, спасло вас. Установись на море Штиль, вы бы давно отправились к працам. Я попытался представить себе, кому понадобилось отправить на тот свет штурмана и Окли, но мысль показалась мне настолько абсурдной, что я тотчас отбросил ее. «Пищевое отравление». Ваше счастье, что я вовремя подоспел. Смит кивнул, но не проронил ни слова. Очевидно, говорить ему было трудно. У мистера Окли замерзли руки и лицо. Он весь дрожит от холода, как, впрочем, я заметил Мэри. Мне тоже было холодно. Усадив Смита на привинченный к палубе стул, я решил помочь Мэри, пытавшись поднять Окли, у которого подкашивались ноги. Сделать это было нелегкой задачей, поскольку одной рукой приходилось держаться самим. Но тут на мостике появились Гоэн и Граф. Слава Богу, наконец-то, чуть запыхавшись, произнес Гоэн, все так же безукоризненно причесанный. Где мы вас только что не искали? В чем дело? Он пьян? Он болен той же болезнью, что поразила Антонио. Только этому повезло. А зачем я вам понадобился? Такая же история. Вы должны тотчас пойти с нами, доктор Марлоу. Черт побери, похоже на эпидемию. Одну минуту. Тащив Окли в рулевую рубку, я посадил его поудобнее на спасательные копковые жилеты. Насколько я понимаю, на борту еще одна жертва, да? то Джеран. Услышав эти слова, я не очень удивился. Всякий, кто даже понюхал этот проклятый оконит, подумал я, может в любой момент отдать концы. Десять минут назад я постучался в двери его каюты. Не услышав ответа, вошел, вижу, он на полу катается. Мне в голову пришла забавная мысль. Похожему на шар Отто Джерану кататься по полу не составляло труда, правда, самому ему не до смеха. «Кто-нибудь может вам помочь?» — спросил я у Алисона. «Нет проблем», — кивнул в сторону коммутатора рулевой. «Стоит лишь в кубрик позвонить. Не нужно, вмешался граф. Я останусь. Вот и отлично». Я мотнул подбородком в сторону Смита и Окли. Они пока не в состоянии спуститься в каюту. Если попытаются, то у окажется за бортом». Не смогли бы вы принести им одеяло, разумеется, ответил Тогда уж, потом поколебавшись, прибавил. «Но моя каюта заперта знаю, а моя нет. У меня на постели лежат одеяла, и, кроме того, в рундуке, когда граф ушел, я обратился к Алисону. Дверь капитанской каюты в пору динамитом рвать. Крепко же спит, мистер Имри. Рулевой усмехнулся, снова указав на телефон. Аппарат связи с мостиком висит у него над головой. Регулируя сопротивление в цепи, можно усилить звуковой сигнал так, что и мертвый проснется. Пусть мистер Инри отправится в каюту мистера джарана Скажите дело срочное. Видите ли, неуверенно произнес Алисон, капитан не любит, когда его будет среди ночи, ведь с штурманом и боцманом все в порядке. Сообщите, что скончался Антонио. 24 четвертая я убедился что отто джеран жив уже хорошо несмотря на вой ветра гулкие удары волн скрип переборок обчаого судно голос отто был слышен отчетливо правда что именно он говорил разобрать было невозможно слова перемежались с воплями и стонами